целых 4 года его кругозор был ограничен собственной женой. 3 года или около того он ничего дальше Фрэнсис не видел. Я увереен, что он ни разу в жизни не был влюблён. Женитьба бы послужила ему утешением после тягостных лет, проведённых в университете, а Фрэнсис утешила его после сделанного им открытия, что он не был всем на свете для своей первой жены.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 Кроме того, играя в бридж по крупной со своими нью-йоркскими знакомыми и делая ставки выше своих средств, он сумел выиграть несколько сотов долларов. Поэтому он возомнил себя первоклассным игроком и не раз говорил, что в случае необходимости можно отлично прокормиться игрой в бридж. Но это ещё не всё. Он начитался Хадзона. Занятие как будто невинное, но кон прочёл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 Пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни также не безопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооружённым серией брошюр от чистильщика сапог до миллионера. Я уверен, что он принял каждое слово пурпуровой страны также буквально, как если бы это был финансовый бюллетень. Понятно, он допускал оговорки, но в общем, принял книгу всерьёз. Только этого не хватало, чтобы завести его. Я не представлял себе, до какой степени он заведён, пока однажды он не пришёл ко мне в редакцию. "Хеллоу, Роберт", сказал я. "Вы пришли развеселить меня? Хотите поехать в Южную Америку, Джейк?" спросил он. "Нет. Почему? Не знаю."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 Вы можете поехать куда угодно, у вас куча денег. Знаю. Но я не могу собраться. Не горчате, сказал я. Все страны похожи на кинофильм, но мне было жаль его. Он не на шутку расстроился. Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему. Никто никогда не живёт полной жизнью, кроме матадоров. Мотодоры меня не интересуют. Это не нормальная жизнь. Я хочу поехать вглубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие. А поохотиться в Британской Восточной Африке вы не хотите? Нет, туда меня не тянет. А в Африку я бы с вами поехал. Нет, это меня не интересует. Потому что вы ничего об этом не читали. Пойдите почитайте об омурах, слоснящейся чёрной красавице. Я хочу в Южную Америку. Была в нём эта черта несокрушимое еврейское упрямство. Давайте сойдём вниз и выпьем чего-нибудь. А вы не заняты? Нет, сказал я. Мы спустились вниз в кафе первого этажа. Я уже давно открыл, что это лучший способ выпровоживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать: ну, мне надо подниматься наверх, отправить телеграммы и все. В газетном деле этика которого требует, чтобы никто и никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. И так мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоящие у стены. Здесь хорошо, сказал он. Много выпивки под окном я. Послушайте, Джейк. Он наклонился над стойкой. У вас никогда не бывает такого чувства, что жизнь ваша проходит, а вы ею не пользуетесь. Вы думаете о том, что вы уже прожили около половины отпущенного вам срока. Иногда думаю, вы знаете, что через каких-нибудь 35 лет вас уже не будет. Да бросьте, Роберт, сказал я. Бросьте. Я говорю серьёзно. Вот уж о чём я не тревожусь, сказал я. Напрасно. У меня достаточно было о чём тревожиться в своё время, хватит. А всё-таки я хочу в Южную Америку. Послушайте, Роберт, ничего не изменится от того, что вы поедете в другую страну. Я всё это испробовал. Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место. Тут уж ничем не поможешь. Но вы никогда не ездили в Южную Америку. Да далась вам Южная Америка. Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, всё будет по-прежнему. Париж хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париже? Мне осточертел Париж. Асто чертел латинский квартал. Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится. Со мной никогда ничего не случится. Я как-то прошатался один всю ночь, и ничего не случилось. Только полицейский на велосипеде остановил меня и велел предъявить документы. Разве город не хорош ночью? Я не люблю Парижа. Вот вам. Извольте. Мне было жаль Гона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на об об его навязчивую идею. Единственное спасение в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги, и вторую, вероятно, тоже. Ну, сказал я. Мне надо подняться наверх, отправить телеграммы. Вам непременно нужно идти? Да. Я должен отправить телеграммы. Ничего, если я пойду с вами и посижу в редакции. Пожалуйста. Он сидел в первой комнате, читал газеты и журналы, редактор и издатель. А я целых 2 часа усердно стучал на машинке. Потом я разобрал рукописи по экземплярам. сделал пометки, положил всё в большие конверты и вызвал курьера, чтобы он отвёз их на вокзал Сен-Лазар. Я вышел в другую комнату, и там в большом кресле сидел Роберт Кон и спал. Он спал, положив голову на руки. Мне жаль было будить его, но я хотел заверять редакцию и уйти. Я тронул его за плечо. Он замотал головой. Не могу я этого сделать, сказал он и глубже зарылся головой в скрещённые руки. Не могу. Ни за что не сделаю. Роберт, сказал я и потряс его за плечо. Он поднял голову, улыбнулся и заморгал глазами. Я сейчас говорил что-нибудь? Говорили, но я не расслышал. Господи, какой дурацкий сон. Это моя машинка усыпила вас. Должно быть. Я прошлую ночь совсем не спал. Почему? Разговаривали, ответил он. Я легко мог представить себе их разговор. У меня скверная привычка представлять себе своих друзей в спальне. Мы отправились в кафе Наполитан, выпить аперитив и смотреть вечерние гуляния на бульварах.